Глава вторая Так бешено мое сердце еще не колотилось. Мне казалось, его стук слышали все. Иначе почему розовая повизгивающая мелочь прекратила жевать крапиву, а петух погнал своих девочек к невысокому домику? Пока я ползла к дыре в чистоколе, успела проглотить муху, вляпаться в паутину и прокатить на себе злющего паука обжечься о вездесущую крапиву и влезть рукой в следы жизнедеятельности коровы. Но все же, преодолевая трудности, выпавшие на моем тернистом пути, я благополучно добралась до забора, пролезла в дыру и, словно ретивая быстроногая лошадка, метнулась к веревке. Как опытная воровка по краже сохнущего белья сняла одежду, мысленно пообещав женщине когда-нибудь заплатить за нее и, перемахнув через забор, спряталась за небольшую постройку. А там, за укрытием, затаив дыхание, прислушивалась к звукам наверняка пустившейся за мной погони. И только спустя десять минут, так и не увидев разъяренной пострадавшей, я с облегчением выдохнула и принялась торопливо надевать поверх костюма мокрую рубаху и длинную в яркие маки-юбку. Спрятала в районе живота рюкзак и решительно отправилась вдоль заборчиков, подальше от места преступления, ища проход в улицу. Сначала идти, разглядывая чужие огороды и угадывая, что растет на грядках, было даже интересно. Мычание коров, блеяние коз, крики хвостливых петухов, звук топора и пилы умиротворяли. Но уже через полчаса я, изнывая от жары, ругалась, что не додумалась снять спортивный костюм и убрать его в рюкзак. Игра наскучила и уже не отвлекала от тревожных мыслей. А частокол казался бесконечным, поэтому я прекратила счет столбиков уже после второй их покосившейся сотни, которые уже буквально слились для меня в одну сплошную линию. Узкий, всего полтора метра шириной. Переулок? Я едва не прошла мимо. Заваленный огородным мусором, ящиками, бочонками и прочим хламом, он вывел меня на улицу, по которой только что пробежали двое мальчишек, догоняя щенка, в зубах которого висела чья-то убиенная тушка. За ними следом прошла женщина, держа в руках корзинку, полную зелени. Никто из них даже не взглянул в переулок, так что мне пока везло и не пришлось объяснять, что я здесь делаю, и это меня радовало. Осторожно пробираясь через сваленные в кучу доски, кем-то выброшенную, еще вполне неплохую, и эмалированную ванну, я на ходу отметила, что пакетов и пластиковых бутылок среди мусора нет. На минуту притормозив у очередного препятствия, оценивая его сложность, я, затолкав край юбки за пояс, С трудом перелезла через остров комода и спрыгнула на ржавый, с необычным рисунком, канализационный люк, чтобы через секунду испуганно вздрогнуть от раздавшегося громкого хлопка и, не раздумывая, рвануть подальше от опасного места. Вылетев на улицу, я по инерции сделала несколько шагов, прежде чем резко остановилась, и потрясенно проводила взглядом сухонькую старушку, управляющую маленькой машинкой, на которых в наших парках катались дети. За ней следом проехала красивая, чуть покачиваясь на кожаных ремнях вместо рессор, карета. А после снова машинка, но уже на два места, в которой сидели суровые на вид мужчины в шляпах, напоминающих котелок. Я не сразу поняла, что улица, которую видела из переулка, теперь совершенно другая, а привычные звуки деревни сменились на городской шум. «Мадам, вы заходить будете?» Вежливый девичий голос привел меня в чувство, а раздавшийся одновременно с ним протяжный оглушающий гудок миниатюрного трамвая, из которого тотчас высыпались словно горох пассажиры, отрезвил. «Э, нет», — торопливо ответила. С недоумением посмотрев на заговорившую со мной девушку, я с удивлением осознала, что слова мне были незнакомы, но я поняла и даже ответила на странном с рычащими нотками языке. «Позвольте?» «Да, конечно!» Натянуто улыбнулась, отошла от входа в лавку, над дверью которой покачивалась вывеска в форме кренделя, и поспешила найти тихое место, чтобы осмыслить увиденное. В том, что это иное измерение, я уже не сомневалась. Да, люди вроде бы ничем от меня не отличались, если только их одежда напоминала викторианскую эпоху мира по ту сторону проклятой пещеры. Но маленькие машинки, на одно-два места, шустро катившие по мощенной камнем дороге, трамвайчики с грохотом проносившиеся по железным путям и кареты сбивали меня с толку. А еще я заметила в окнах небольших лавочек, магазинов и ресторанов, что там с потолка свисает круглый, светящийся желтым шар. Видела, как из крохотной коробочки в руках невысокого парня выстрелила синяя молния, и на плите, за которой стоял худощавый с тоненькими усиками мужчина, замигали крохотные лампочки, и за это парню отсыпали горсть серебряных монет обратила внимание на симпатичную девушку, выскользнувшую из двухэтажного домика с четырьмя балкончиками и дверью, окрашенной в красный цвет. Темноволосая, раскосая красавица, остановившись возле крохотной голубой машинки, открыла неприметную дверцу и положила в углубление коробочку, похожую на то, что была у парня. После чего она нажала на кнопку у руля, машина сейчас же фыркнула Несколько раз мигнула фарами и заурчала, как объевшийся сметаны кот. Я отмечала много необычного, чему у меня не было объяснения, и пока не понимала, с чего мне начать. «Мадам, купите сок Гатаны! Лучшее средство от жажды!» — выкрикнул детский мальчишеский голос прямо над ухом, прерывая мои лихорадочные мысли. «Нет, спасибо!» — отказалась, хотя умирала от жажды но боюсь, что банковские карты здесь не принимают. — У меня нет денег. — За одну серьгу налью две кружки! Тут же отреагировал парнишка. На его лице отразилось предвкушение скорой наживы. Наверняка мой рассеянный и пришибленный вид подсказал сорванцу, что обмануть меня большого труда не составит. — Обойдешься! — фыркнула. И поспешила к ближайшему магазину, наконец хоть немного придя в себя, и составив коротенький план дальнейших действий.